Повесть называется «О зачале Москвы и князе Данилии Суздальском». Она известна во многих списках и была популярна в качестве занимательного чтения в XVIII и даже в XIX веках. Основателем Москвы в этой повести назван князь Владимирский Андрей Александрович. Его историческим прототипом, скорее всего, был сын Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский повести рассказывается, что у князя Андрея был брат, князь Суздальский Данил Александрович. Прослышал князь Данилу, что в лесной стороне, на берегу Москвы реки, живет богатый боярин Кучко, и есть у него два сына, лучше которых нет во всей русской земле. Автор повести в соответствии с терминологией XVII века называет «Кучка» Боярином тогда, как на самом деле он был вождем какого-то местного славянского или угро-финского племени. Историчность Кучка отчасти подтверждается до сих пор сохранившимся в Москве названием Кучково поле, территория в районе Чистых прудов и Сретенского бульвара. Князь Данил Александрович вытребовал молодых Кучковичей у их отца и взял к себе на службу. Одного сделал стольником другого — чашником. Красивые юноши приглянулись распутной Даниловой жене Улити. Княгиня вступили с ними в любовную связь и подбила на убийство своего мужа. Во время охоты кучковичи заманили князя Данилову в чащу и начали убивать. Но довести злое дело до конца не смогли. Конь князя унес своего раненого хозяина. Убийцы пустились в погоню. Князь, оставив коня, пешим скрылся в лесу, и преследователи потеряли его из виду. Прибежал Данил Александрович к перевозу через Аку и хотел переправиться на другую сторону, чтобы вернее уйти от погони. Денег у него не было, и он предложил перевозчику в уплату свой золотой перстень. Перевозчик, не узнавший князя, сказал, — Люди-то нынче лихие, обманчивые. Иного перевезешь за реку, а он уйдет, не заплатив перевозного. Положи-ка перстень на весло, а уж потом садись в лодку. И он протянул весло князь Данил Александрович исполнил требуемое, но перевозчик, завладев перстнем, тут же отпихнулся от берега и уплыл. Опасаясь, что убийцы настигнут его, князь Данил снова бежал в лес. Тем временем уже к вечеру... Лучилась к темной ночи, осенней приближалась. Страдая от раны, измученной усталостью, князь набрел в лесу на срубец бревенчатую могилу, в которой лежал покойник. И, забыв страх от мертвого, залез в этот срубец, лег и уснул. Темная осенняя ночь, лесная чаща, близость покойника — Все это характерные элементы литературного жанра, получившего впоследствии название готического. Меж тем молодые Кучковичи вернулись к улите во печали и во скорби великой, что упустили князя Данила живо. Испуганные Кучковички сказали княгине, «Уйдет теперь князь Данилова Владимир к своему брату, князю Андрею Александровичу». Явятся они сюда, оба сильной дружины, и быть нам тогда лютую смертью казненным, а тебе, княгиня, в землю по плечи живою закопанной. Стала улита думать, как отыскать и погубить князя Данилу, и надумала. Был у данил Александровича любимый пес. Когда-то говорил князь жене, если захватит меня в бою и уведут в полон, или буду я ранен, и останусь лежать среди убитых, или убьют, и от кровавых ран образ мой так переиначит, что нельзя будет узнать, и не найдут моего тела, то позовите любимого моего пса, он сыщет меня и опознает, и даже мертвому мне будет радоваться и руки мои лизать. Позвала улита любимого мужнина пса и дала его Кучковичам. Автор повести восклицает, какая кровожадная львица, какая свирепая медведиха может содеять такое. Кучковичи доехали до места, где был давеча ранен князь, и пустили пса по следу. Взяв след, пес быстро отыскал срубец, сунул туда голову, и, найдя хозяина, стал ему радоваться ласково.